Аномальные окаменелости Форд писал, «Когда я дошел до вопроса об окаменелостях, мною овладел мрачный цинизм. По его мнению, история геологии является отличным примером того, что в науке рассуждения часто идут по кругу, ибо возраст окаменелых остатков определяется по возрасту пластов, в которых их находят, а возраст пластов — По находящимся в них окаменелостям. Даже сравнительно недавние ожесточенные споры о точности таких достоверных научных методов определения возраста породы, как метод, основанный на применении углерода-14, и термолюминесцентный метод, не смогли разорвать этот порочный круг. Изучая современные теории по вопросу о времени появления человека на Земле, опирающиеся на различные методы определения возраста пород, Стюарт Флеминг отмечал, что из-за несовершенства существующих методов точный возраст древних пород, относящихся к периоду между девятитысячным и четырестатысячным годами до нашей эры, определить невозможно. Тем не менее, невзирая на отсутствие доказательств, ученые, придерживающиеся ортодоксальных взглядов, верят в космогонический миф о том, что человечество пришло к нынешнему просвещенному и цивилизованному состоянию благодаря эволюции, у истоков которой стояли наши предки — дикие звери. Этот взгляд противоречит старой теории о том, что история человечества есть история упадка — последовавшего после первозданного золотого века, и что, согласно Платону, подъем и упадок цивилизации происходит циклически в результате катаклизмов. В настоящей главе авторы рассматривают ряд материалов, которые указывают на то, что человек и технический прогресс появились на нашей планете намного раньше, чем это допускается теорией эволюции. Некоторые из этих материалов намеренно не предавались гласности и игнорировались, другие исчезали из запасников музеев и каталогов, третьи, возможно, все еще экспонируются где-либо под невежественно-авторитетной вывеской «ритуальные принадлежности» и так далее. Прежде всего, следует сказать о следах на песчанике, оставленных явно человеческой ногой в каменноугольный период. 225-280 миллионов лет тому назад, то есть приблизительно за 200-250 миллионов лет до того, как наши предки, человекообразные обезьяны, отделились от основной ветви развития обезьян, то есть всего лишь 30 миллионов лет тому назад, как считает доктор Флеминг. American Journal of Science приводил подробные сообщения о том, что в 1882 году, поблизости от Карсона, штат Невада, на песчанике были обнаружены отпечатки нескольких человеческих ног. Три года спустя, по сообщению American Antiquarian, около Берра, штат Кентукки, на песчанике был также обнаружен отпечаток, напоминавший след человеческой ноги. Известны и другие находки — любая из которых, если ее взять за основу, могла бы спутать все геологические эпохи и опрокинуть здание теории Дарвина. Еще более удивительным является то, что многие такие окаменевшие отпечатки, похожие на след человеческой ноги, имеют гигантские размеры. В брошюре «История больших белых песков» выпущенные Министерством внутренних дел Соединенных Штатов Америки, говорится о егере, который в 1932 году обнаружил на селенитовом грунте в уайт сенс штат Нью-Мексико, расположенный цепочкой 13 следов. Каждый след был 22 дюйма в длину и 8-10 дюймов в ширину. В 1896 году журнал American Anthropologist сообщил, что в Западной Вирджинии были найдены отпечатки человеческой ноги размером в 14,5 с половиной дюймов. В книге «Тайны времени и пространства» 1974 год Бретт Стейгер привел дополнительные сведения и в том числе сообщение о находке в 1927 году в каньоне Фишер, штат Невада, окаменевшего следа от ботинка, на котором можно было различить отпечаток кожаной подошвы правильной формы с двойным швом. Геологи установили, что эта порода являлась триасовым известняком, отложение, возраст которых составляет 160-195 миллионов лет. Данные о подобных случаях собирала группа энтузиастов, называвших себя библейскими учеными. Два объединения из ее состава — Ассоциация фильмов о Христе и Bible Science New Slater — направляли в Техас экспедицию, перед которой была поставлена задача доставить найденные в Палеозойском пласте каменно-угольный период на дне реки Палукси, Окаменевшие отпечатки следов человеческого существа, наложившиеся на край следа трехпалого динозавра. Некоторые окаменевшие отпечатки напоминают своими большими размерами и формой отпечатки, связанные с неразгаданной по сей день тайной человекообразных монстров. Смотрите главу «Бигфут». В этой связи нельзя не коснуться и вопроса об остатках материальной культуры древнего человека. 4 декабря 1851 года газета «Таймс» поместила заметку о шахтере, который случайно уронил на пол кусок золотоносного кварца, привезенного им из Калифорнии. Кварц разбился, и среди обломков он нашел прямой железный гвоздь вкрапленный своей средней частью в породу. Издание «Доклады Британской ассоциации» 1845 год сообщало, что в одном из карьеров в Шотландии сэр Дэвид Брюстер нашел двухдюймовый гвоздь, наполовину вкрапленный в глыбу прочного известняка. 22 июня 1844 года газета «Таймс» напечатала заметку о золотой нити которая была найдена в толще камня, поднятого с глубины восемь футов в Бервикс-шире. 11 июня 1891 года издававшаяся в штате Иллинойс газета «Моррисон Таймс поместила заметку о женщине, которая раскалывала куски угля, чтобы наполнить им свое ведро, и с немалым удивлением увидела, что две половинки куска угля были соединены небольшой цепью, концы которой по-прежнему прочно сидели в угле, причем на его поверхности были ясно заметны отпечатки цепи. 5 июня 1852 года журнал Scientific American обратился к своим читателям с просьбой о помощи в разрешении следующей загадки. В штате Массачусетс в карьере Митингхаус Хилл рабочие взорвали глыбу конгломерата и обнаружили в ее обломках две половинки металлического сосуда, имевшего форму колокола, 4,5 дюйма в длину, с серебряной инкрустацией в виде замысловатого цветочного узора. Он был изготовлен из металлического сплава сложного состава. Рабочие не сомневались, что сосуд долгое время находился в толще породы. Редактор журнала Scientific American не мог придумать ничего лучше, как написать, что этот сосуд якобы изготовил первый житель Дорчестера Тубл Кайн. В книге «Тайное сокровище» 1931 год Хает Верилл привел два случая, когда в толще мелкозернистого песчаника Были обнаружены монеты. Первый раз в Чуд Форест около Стоунхенджа и второй раз в гравийном карьере в кент В 1786-88 годах в карьере около эан прованс Франция, под одиннадцатью пластами спрессованного известняка на глубине 50 футов рабочие нашли монеты, орудия труда, обломки колонн и камни, на поверхности которых были заметны следы обработки. Анонимный автор статьи, опубликованной в American Journal of Science, привел из минералогии графа Бурбона подробности этой потрясающей находки. Среди найденных орудий была окаменевшая доска толщиной в один дюйм и длиной 7-8 футов, которая оказалась тонкой пластиной агата приятного цвета. К своему изумлению, граф увидел, что найденные принадлежности были похожи на инструменты, которыми пользовались его рабочие. Найденная доска, скругленная и волнистая по краям, была изношена точно так же. Ископаемые и современные орудия труда имели неоспоримое сходство. В этом не было бы ничего необычного, если бы, по замечанию графа, ископаемые орудия не появились задолго до образования породы, в которой их нашли. Существует целый ряд теорий, пытающихся объяснить, каким образом остатки материальной культуры древнего человека могли сохраниться вне того времени и места, в котором им положено было быть. Можно предположить, что сотни миллионов лет тому назад на Земле существовала цивилизация, обладавшая высоким техническим уровнем, однако обосновывать эту гипотезу, опираясь лишь на один гвоздь, нитку или горшок, было бы так же неразумно, как и придумывать лабиринтодонта с беспорядочно перекрещивающимися ногами, чтобы объяснить окаменевшие следы. Для этого потребовалось бы намного больше доказательств, даже при том условии, что мы допустим существование гипотетической, нечеловеческой, то есть рептильной цивилизации. Еще одна гипотеза вытекает из рассуждений Форта о падениях и опадающих с неба камнях, а также о таинственной силе телепортации, которая способна переносить предметы сквозь толщу твердого вещества. Согласно этой гипотезе, телепортация может возвращать отдельные предметы в ту эпоху, когда складывались пласты осадочных пород. У авторов есть еще одна, не менее абсурдная и поэтому заслуживающая рассмотрение гипотеза о спонтанном образовании аномальных предметов в толще земли. В главе «Жабы в камнях» рассказывается о живых существах, обнаруженных в сердцевине камней. Разве можно серьезно полагать, что эти животные появились на земле до положенного им срока, что они оказались замурованными в засохшую грязь и горную породу, и, вопреки всем законам биологии, не погибли в течение миллионов лет? Вероятно, это также возможно, как и спонтанное образование предметов или телепортация. В средние века ученые-натуралисты много спорили о существовании некой формирующей силы, под воздействием которые в земле образуются окаменелости. Некоторые ученые полагали, что это божественная уловка, задуманная с целью испытания веры. Поскольку причины образования окаменелости были хорошо известны еще в Древней Греции, в XVIII веке ученые расценивали взгляды Микеля Валентини о том, что в недрах земли камни совокупляются и приносят детенышей, как отступничество от науки. Однако гипотезу о формирующей силе поддерживали такие авторитетные ученые, как Кеплер, Авиценна и Аристотель. Кеплер Иоганн (1571—1630) немецкий астроном, один из творцов астрономии нового времени, открыл законы движения планет, заложил основы теории затмений. Авиценна Ибн Сина Около 980-1037 ученый-философ-врач. Его энциклопедический трактат по теоретической и клинической медицине, канон врачебной науки, много веков был обязательным руководством для врачей, в том числе и в Европе. Аристотель, 384-322 до нашей эры, древнегреческий философ и ученый, ученик Платона, воспитатель Александра Македонского, автор сочинений, охватывающих все области тогдашних знаний. Хотя ее постоянно оспаривают, она сохраняется в мечтах и в народных традициях, так же, как и надежда отыскать в неожиданном потайном месте клад из монет или других ценных предметов. В книге о синхронности человеческая судьба Юнг предполагал, что предложенное Кеплером понятие душа Земли предшествовало выдвинутой им теории одновременности. Согласно этой теории содержание человеческого разума определяют те же силы, которые обеспечивают гармонию между мирадами независимых, но тем не менее взаимосвязанных систем жизни и материи, находящихся на нашей планете. И разум и Земля – суть черево в которых рождается все сущее. Чтобы проиллюстрировать взаимопроникновение этих двух важнейших форм существования, Юнг использовал аллегорию сновидений и описывал человека, который видел во сне человеческие головы, находившиеся в пустотах в триасовых горных породах. В другом сне измазанный землей гном приводил спящего человека в глубокую пещеру, где тот видел колонны из твердого лигнита, имевшие форму человеческого торса. Со стороны спины они как бы вырастали из породы. Это свидетельствовало о том, что они образовались без какого-либо человеческого вмешательства. Если некий одновременный процесс может объединять и разум, и материю, и создавать тем самым на пленке или на теле зримые образы, то, возможно, существует аналогичная сила, которые проецируют формы в толще земли. Юнг Карл Густав 1875-1961 швейцарский психолог и философ-идеалист, основатель аналитической психологии. Комментарии доктора геолога минералогических наук Крылова. С самого начала следует сказать, что необычных окаменелостей известно гораздо больше, чем приведено в этой книге, и многие из них еще более эффектны, а их находки вызвали подлинную сенсацию. Так, в 1925 году в карьере около подмосковной станции Одинцова был обнаружен окаменелый мозг человека. Его изучали отечественные и зарубежные специалисты. Известны черепа динозавров, других крупных животных, имеющих ровные круглые отверстия, словно от пули. В 50-х годах нашего века описывались находки гигантских раккоскорпионов из толщ на добрых полмиллиарда лет древнее того времени, когда на Земле появились первые многоклеточные животные. Но страсти утихали, так как находки после их детального изучения специалистами получали вполне естественные земные объяснения. Образование подобных аномальных окаменелостей обычно происходит тремя способами. Первый — игра природы. Иногда гальки, минеральные стяжения, конкреции и другие заведомо неорганические образования могут быть очень похожими на что-то или на кого-то, хорошо знакомые нашему глазу. Так солнце, ветер и вода, разрушающие крепкие скалы, иногда выступают в роли искусных скульпторов. Многие, наверное, видели скалы с названием «Бык», «Дед», «Сокол», действительно очень похожие на оригиналы. Около поселка Планерская в Крыму есть прибрежная скала, очертаниями напоминающая скульптурный портрет поэта Волошина, который жил в этих местах и написал об этом обрыве такие строки и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. Изготавливает природа поделки и меньших размеров, вплоть до микроскопических. Так упоминавшийся выше каменный мозг оказался конкреции кремния. Известны целые коллекции кремниевых стяжений, очень похожих на рыб, ящериц и других живущих ныне существ, или на их отдельные органы. Древнейшие рако-скорпионы оказались обломками растрескавшейся глинистой поверхности высохшего дна древнего водоема. Абсолютно такие же образования были найдены и среди обломков глинистых корок на дне современных пустынных пересыхающих водоемов токыров. Дырки в черепах древних животных, могли быть проделаны моллюсками, сверлильщиками. Было проведено нечто вроде следственного эксперимента, и современные моллюски разделались с черепами современных коров, так же, как их древние предки когда-то обошлись с черепами динозавров. Можно предположить, что к остаткам такого рода принадлежат и древнейшие отпечатки следов человека, и буквы в мраморной глыбе а плоская плитка в форме подошвы с трилобитом внутри очень похожа на гальку. Вторая группа находок связана со способностью достаточно быстрого осаждения минеральных частиц из растворов природных грунтовых вод. Туристы и отдыхающие нередко привозят с чешского курорта Карловы Вары красивые сувениры — каменные цветы. Обычный цветок — положенные в воду минерального источника, быстро покрывается корочкой осаждающихся на его поверхности минералов и превращается в камень. Именно таким путем могут отлагаться достаточно толстые минеральные корки вокруг гвоздей, деталей автомобиля, орудий труда, монет и других предметов. Иногда минералы, и в частности кремнезем, из которого состоит агат, могут замещать остатки животных и растений, полностью сохраняя форму и структуру оригинала. Ильфа Петров в книге «Одноэтажная Америка» описывает целый окаменевший лес, в котором остатки стволов и пнея деревьев были нацело замещены частицами соли, известия, железа. «Нет таких мраморов и малахитов, — пишут они которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом. Добавим от себя, что древнейшие остатки таких окаменелых растений, водорослей, имеют возраст более трех миллионов лет. Впрочем, имеются и современные. Не таким ли способом образовалась описанная в статье каменная доска? Если вам приходилось перекапывать кучи земли, щебенки или каменного угля, вы знаете, как быстро уплотняются, схватываются, твердеют и каменеют эти вчера еще совсем рыхлые скопления обломков. Именно так могли оказаться внутри глыб каменного угля или внутри конгломератов современные гвозди, цепи, сосуды или их черепки. И, наконец, не всегда исключен и третий способ образования таких удивительных находок — розыгрыш, шутка, умышленная или невольная. В мои студенческие годы, как эстафета от предыдущих поколений студентов, сохранялся такой обычай. Набрать в карман белемнитов, чертовы пальцы, остатки головоногих моллюсков и юрского возраста. Незаметно вколотить их, словно гвозди, в отложение совсем иного возраста, а потом невинно, случайно, обнаружить их на глазах преподавателя и ждать, как он станет выкручиваться. Заметим к чести преподавателей, что разгадка приходила к ним мгновенно. Известны случаи, когда люди специально заказывали резчикам по камню или скульпторам изготовление с отделкой под старину отпечатков или копий каких-нибудь животных, их следов или других предметов, явно необычных для той породы или для тех слоев, в которых их потом обнаруживали. Известия о таких удивительных окаменелостях, к последующему конфузу их авторов, появлялись не только в газетах, но и на страницах вполне солидных научных трудов. В журнале «Знание сила» номер два за 1984 год Мэйен приводит целую выставку таких подделок, описанных в капитальных манускриптах. Известна забавная история о находках уникальных наскальных рисунков, поразивших нашедших их людей необычностью и совершенством. Потом выяснилось, что рисунки эти были изготовлены художником-декоратором для съемок исторического фильма. Никто никого не хотел обманывать или разыгрывать. Фильм был отснят, киногруппа уехала, а рисунки остались, и спустя несколько лет произошла их сенсационная находка. Не могли ли некоторые из следов человека на древних камнях появиться подобным образом? Таким образом, в приведенных в главе данных нет оснований для мрачного цинизма и опрокидывания здания теории Дарвина. Конечно, желающие могут увидеть в аномальных ископаемых возможность каких-то чудес, вроде путешествий во времени, прилетов инопланетян, телепортации и иных захватывающих дух явлений. Верить в летающие тарелки и прочие чудеса — это личное дело любого человека. Но наука тут ни при чем. Заметим, к слову, что практически все такие находки были сделаны не специалистами, а данные о них поражают грубейшими нарушениями существующих научных правил документации, описания и публикации. Если эти правила не соблюдены, то палеонтологи-профессионалы отказываются принимать к сведению и гораздо менее сенсационные находки. А здесь идет речь об ископаемых, якобы ломающих все существующие научные представления об истории человечества. К счастью, категоричность утверждений смягчена отчетливо проглядывающей в тексте иронией. Словом, все эти факты забавны, могут дать пищу для размышлений и для изобретений абсурдных и потому заслуживающих рассмотрения идей. Но можно обойтись и без них. Стоит вспомнить о знаменитой беседе великого астронома Лапласа с Наполеоном. Выслушав объяснение ученого о происхождении Солнечной системы, император изволил заметить, что он не видит в высказанной концепции роли Господа Бога. «Государь», — ответил Лаплас, — «я просто...» не нуждался в этой гипотезе.